Глава десятая. «Месяц пляжного отдыха, должно быть, свел тебя с ума. Какая скука! С одной стороны море, с другой — голая пустыня». С улыбкой проворковала Лейла, плывая в гостиную, где ее мать, Мауна и Эленор, пили чай. «Лейла!» — осадила ее мать. «Это неприлично!» — Лейла, ничуть не смутившись, закатила глаза. «На пляжах нет магазинов, а говорят...» «Англичанки жить без них не могут. Не все англичанки одинаковы», – заверила ее Эленор. Она протянула руку, не давая сами залезть в огромный цветочный горшок. «Я люблю модные вещи, но все время ходить по магазинам – это не для меня. К тому же мне понравилась пустыня. 99% женщин полюбили бы пустыню, если бы к ней прилагался Джасим», – заметила Лейла понизив голос, чтобы мать не услышала ее язвительных слов. Эленор усадила Сонова сами на колени и невинно улыбнулась красивой брюнетке: «Ты права, он прекрасный гид». «Я слышала. Тебя пригласили на открытие отеля, и король дал добро. Наверное, ты скоро станешь звездой прессы в нашей обновленной монархии», с нескрываемой завистью вздохнула Лейла. В этот момент раздался стук в дверь. «Ваше высочество, король желает поговорить с вами», – объявил пожилой слуга. Эленор не сразу поняла, что он обращается к ней. Она никак не могла привыкнуть к своему новому титулу, и это обращение застало Эленор врасплох. Она встала и крепко прижала к себе сына. Саид, как всегда, успел обо всем позаботиться, и молодая служанка уже спешила к ней, чтобы взять ребенка. Всю дорогу к королю Эленор волновалась. О чем отец Джасима собирается поговорить с ней? Об открытии нового отеля, о котором Элинор впервые услышала от Лейлы? Может, она сделала что-то не так, и Король решил воспользоваться отсутствием Джасима и высказать ей свое недовольство? Король восседал в богато украшенной зале, где проходили приемы. Как только Элинор увидела его окаменевший взгляд и серое лицо, у нее подкосились ноги. Она совершенно забыла о протоколе, которому ее обучал Джасим и заговорила первой. «Что случилось?» Старик жестом указал ей на стул рядом с собой. Джасим совершил вынужденную посадку. Спасатели пытаются обнаружить его вертолет. Поспешил он уведомить невестку. Эленор побелела. Перед глазами замелькали картинки, одна страшнее другой. «Он разбился!» дрожащим голосом спросила она мы не знаем выявилась какая то неисправность вот и все что нам известно но джастим отличный пилот с отличием закончил военную школу попытался утешить ее старик он знает что делать в подобных ситуациях с ним будет все в порядке должно быть пробормотал элинор ужас сковал ее волю она еле держалась на ногах будь она сейчас одна Свернулась бы колачиком завыла. Старик сидел низко, опустив голову, и безмолвно шевеля губами, наверное, читал молитву. Джасим не отвечает по сотовому телефону. Усталый зряк он. Сердце Ленор остановилось. Джасим частенько хвастался, что в Квараме нет ни одного уголка, куда не доставали бы вышки сотовой связи, а с телефоном он никогда не расставался. За дверями нарастал гул голосов. В холле собиралась толпа. Видимо, дурные вести быстро разлетелись по дворцу. Одна из дверей со стуком распахнулась, и в комнату вошли два советника короля в сопровождении советников Джасима. Они бросились к королю и принялись о чем-то оживленно рассказывать. «Джасима нашли!» Старик наклонился, взял Эленор за руку и тепло пожал ее. «С ним все в порядке!» «Насколько в порядке?» Беспомощно поинтересовалась Эленор. «Синяки, царапины, но ничего не сломано. Скоро он присоединится к нам». Король замахал руками, выпроваживая советников. Эленор с тревогой повернулась к отцу Джасима. Слезы облегчения катились по впалым щекам старика. Он, не стесняясь их, посмотрел на невестку. «Он всегда был таким хорошим. Он был достоин всяческих похвал» а я не обращал на него внимания. «Еще не поздно все изменить», с чувством проговорила Элинор. «Никогда не поздно». Они молча сидели рядышком в ожидании Джасима, и тишина оказалась такой уютной. На Элинор снизошло странное спокойствие. Она думала, что ей тоже есть в чем раскаиваться, ведь Джасим мог умереть, так и не узнав, что она любит его. Дворцовая охрана Выстрелила в воздух, возвещая прибытие принца. Король поспешил к дверям. Эленор решила, что оставит мужчин наедине, но сначала она должна была увидеть Джасима живым и невредимым. Он вошел, черные волосы растрепаны, рукав оторван, плечо перевязано. «Я думала, ты б не пострадал!» В отчаянии воскликнула она. «Это всего лишь царапина», – успокоил он ее и тут старик удивил и поразил всех и прежде всего джасима он подошел к сыну и крепко обнял его как не хотелось элинор побыть рядом с мужем но она поспешила прочь на ней были только лифчик и трусики когда она услышала шаги джасима элинор поспешно накинула на себя халат и завязала поясок прости что так долго извинился он но отцу было что сказать мне я так и думала кивнул эленор прижимаясь к нему и впитывая знакомый аромат его кожи с медовым запахом ладана которым прислуга постоянно окуривала принца в ритуальных целях он очень расстроился поэтому я и оставила вас твое я женился на воплощении ума и так то он отстранил ее немного и с нескрываемым обожанием посмотрел на жену что случилось с твоим сотовым я так торопился последовать за тобой в мускар что забыл его на вилле. «Что за спешка?» нахмурилась Элинор. «Я должен был срочно извиниться перед тобой за то, что не верил тебе». Брови Элинор вопросительно взмыли вверх. «О чем ты говоришь?» Не поняла она. Джасим обнял ее за плечо и повел в спальню. Там он достал из кармана рубашки, фотографию и листок бумаги. Сначала он передал ей фото. «Думаю, эта женщина твоя мать». Элинор с удивлением разглядывала снимок. На нем была ее молодая мама с таким же молодым и стройным принцем Мурадом, оба в вечерних нарядах. Да, это она. Откуда у тебя эта фотография? Выпала из Корана, который Мурад постоянно возил с собой, вместе с письмом. Он вручил ей листок. Это было послание ее матери Мураду, в котором мягко говорилось о том, что раз они не могут быть вместе им надо расстаться навсегда. Поддерживать дальнейшие отношения будет слишком тяжело». «Как грустно!» – вздохнул Эленор. «Должно быть, Мурат очень сильно любил ее. Раз столько лет хранил фотографию и письмо. Когда я увидел дату, я понял, почему брат не стал просить благословения отца на брак с твоей мамой. Это случилось в год побега моей матери. И Мурат понимал» что нет даже смысла заводить с отцом разговор о браке с иностранкой. Боюсь, Мурат обманул твою мать. Никакой угрозы лишения наследства не было и в помине». Эленор с пониманием покачала головой. «Ужасно, как временами один человек может повлиять на судьбы других людей». «Но я составила о тебе ошибочное мнение и обидел тебя», — мрачно напомнил Джасим. Я поверил в мелодраматические подозрения Ямины и продолжал верить в твою вымышленную связь с Мурадом, даже тогда, когда ты открыла мне правду. «Да, ты часто видишь интриги там, где их нет. По натуре ты ревнивый собственник», – высказала ему Эленор. «Ты всегда все усложняешь». «Я не такой», – взвился Джасим. «Ну, значит, стал таким после встречи со мной. Ты всегда ожидаешь от женщин только худшего». «Но от тебя я получаю только лучшее», – перебил ее Джасим, прижимая к себе. «Ты все, о чем я мечтал. Я знаю это теперь, когда чуть не потерял тебя навсегда. Мне становится плохо от мысли, что я мог не найти тебя и сами». Он взял ее руку и поцеловал в ладонь. «Прошло немало времени, прежде чем я понял, что люблю тебя. Я не подозревал, что вообще способен полюбить женщину» а потом не мог признаться себе в этом. Элинор ошеломленно уставилась на него, боясь поверить своим ушам. «Никогда не думала, что услышу это от тебя». «Я тоже», — признался Джасим. «Но я очень сильно люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, но не верила в то, что ты когда-нибудь ответишь мне взаимностью». «Мне так повезло с тобой, и надеюсь, что у нас будут еще дети». С этими словами он увлек ее в постель. Эленор вошла в детскую. На ней было шикарное вечернее платье из зеленого атласа. В ушах и на шее сверкали изумруды и бриллианты. Сами посапывал в кроватке, обнимая игрушечную гоночную машинку. Его сестренка Марая кореглазая девчушка, которая только начала ходить, крепко спала. А новое пополнение семейства – четырехмесячный тариф как завороженный следил сонными глазками за вертушкой над колыбелькой. «Она, мать троих детей», с удивлением подумал Элинор. Она никак не могла привыкнуть к резким переменам, произошедшим в ее жизни. Сегодня была четвертая годовщина их свадьбы. И Элинор с удовлетворением оглядывалась назад на три удивительных года, прожитых с Джасимом. Они редко расставались, потому что, будучи наследником, Джасим почти не выезжал за рубеж. Король Акил продолжал жить, несмотря на самые худшие медицинские прогнозы, и хотя здоровье его оставалось неважным, по-прежнему правил государством. Теперь Джасим и его отец частенько работали вместе и стали гораздо ближе друг к другу. На душе у Джасима после несчастливого детства и отрочества наконец-то воцарился мир. Элинор тоже вела активную жизнь. Сначала ее пригласили на открытие нового отеля и развлекательного комплекса в Мускаре. Потом она собирала деньги для благотворительного фонда на нужды недоношенных детей, что в свою очередь было связано с нескончаемыми визитами в больницы и другими делами. Элинор улыбнулась, вспомнив о том, как она поступила с Лейлой. Она попросила Джасима приглашать на все дворцовые мероприятия знатных лиц, И вскоре в Лейлу влюбился очень богатый шейх. Он женился на ней и увез в Аман. По настоянию короля в старом дворце в пригороде Мускара был сделан ремонт, и королевский двор переехал туда. В мраморном монстре Мурада теперь проводились правительственные встречи и был устроен музей. Ямина снова вышла замуж и стала приемной матерью для детей второго мужа. В прошлом году она приезжала на день рождения Джасима, Элинор с радостью повидалась за хрой, Емина же была очень вежлива и учтива, словно все ее подозрения сошли в могилу вместе с ее бывшим мужем. «Ты прямо картинка!» Послышался голос Джасима от дверей. Элинор резко обернулась и побежала к нему навстречу. Пышные юбки волной взмыли воздух. «Я думала, ты опоздаешь!» «На праздничный обед с моей ненаглядной супругой?» «Никогда!» Хитро подмигнул ей Джасим и повел ее из детской, не желая будить детей. «Но прежде я должен кое-что тебе показать. Жаль, что ты одета слишком нарядно. Мне переодеться?» «Нет, ты прекрасна. Позволь мне тобой полюбоваться». «Изумруды всяких похвал», — мечтательно вздохнула Эленор, пробегая пальцами по ожерелью. «Это подарок моего отца», — напомнил он ей. «А он не привык к вещам простым и дешевым». Она засмеялась, как девчонка, когда он подхватил её на руки, понёс к выходу из дома и усадил в рейндж-ровер. «Куда мы едем?» Джасим направил машину к конюшням. «У меня для тебя сюрприз». «Если он на четырёх ногах, я буду любить тебя вечно». «Ну, я и так буду любить тебя вечно, но ещё больше, если это живой подарок». «Тихо, любимая!» Оборвал её щебетание Джасим. Она немного запущена и пока еще очень нервная, поэтому конихи не успели привести ее в порядок. Кого?» Элинор устроилась у него на плече, как довольная кошка. Стоило ему назвать ее любимой, как она таяла. Лошадиная голова с седой гривой с беспокойством выглядывала поверх двери стойла. Престарелое животное ничем не походило на благородных ухоженных животных, Которых обычно держали на конюшне. У Элеонор округлились глаза, горло сдавило от эмоций. Звездочка! – прошептала она, подходя поближе. Бог мой, ты нашел звездочку! Стоит ли удивляться, что я люблю тебя? Джасим терпеливо ждал сторонки, наблюдая за тем, как жена гладит лошадь, которую любила в детстве и которую отец продал. Джасим рассказал ей о злоключениях звездочки, и в глазах у Элинор заблестели слезы. Когда звездочка наконец признала ее, Элинор повернулась к Джасиму и бросилась ему на шею с поцелуями. Глаза ее горели. «Ты просто чудо!» «Это ты чудо моей жизни! У меня есть ты и трое прелестных детей! Ты подарила мне весь мир!» Голос Джасима сел от волнения. Счастье бурлило в душе у Элинор, и была готова вырваться наружу. «Я люблю тебя!» прошептала она. «И с каждым днем, проведенным с тобой, я люблю тебя чуточку больше!»